Глава 20 1941 год — Лена! — Виктор дернулся, увидев, как дверца грузовика открылась, и оттуда, размахивая руками, вылез мужчина в зеленой промасленной телогрейке. — Стой, дуралей! — зашипела Катя, схватив его за ногу. Витя грохнулся под куст. Еловая ветка саданула по лицу. Он зажмурился и чуть не заплакал от боли и бессилия. И все же... Он поймал себя на мысли, что в глубине души ждет ее звонкого смеха и звучного девичьего голоса. — Эй, ребята, не прячьтесь, идите сюда, нас довезут до воинской части. Оказывается, все уже с ног сбились. Щека во что-то мокрое. Витя открыл глаза. Это был мягкий зеленый мох, пробивающийся сквозь опавшую листву. — Смотрите, — вдруг прошептала Катя. — Они идут сюда. Бежим скорее! — Она приподнялась, ослабив хватку, и Витя поднял голову. Сквозь заросли кустарника он увидел, что Лена довольно уверенно идет вдоль кромки дороги. Оглядываясь на мужчину, она делала знаки рукой, мол, здесь недалеко. Он хотя повиновался, по крайней мере, так это выглядело со стороны. Витя обернулся. Давид, Петя и Денис лежали чуть позади. На их лицах он увидел замешательство – Что делать? Счет шел на секунды. Катя приподнялась и была готова сорваться в любой момент. «Что она ему сказала?» Тихо спросил Витя. Петя покачал головой. «Или бежим, или нас поймают». Катя посмотрела на ребят. Расстояние неумолимо сокращалось. «Ну!» Вырвалось у нее. «Убежать всегда успеем», — выпалил Денис. «Чего ты заладила? Бежим, бежим!» Мы же ничего не украли, ничего не сделали плохого. От кого бежать?» Катя поджала губы. Между тем Лена остановилась в метрах двадцати от того места, где они лежали. Повернулась, оглядывая лесную опушку, будто сомневаясь, там ли находятся ее друзья. А водитель грузовика настороженно замер посреди дороги. «Ну что, где твои пионеры попрятались?» — спросил он суровым баском. «Тут они, тут были!» — Лена махнула рукой. «Ребята, выходите, этот мужчина подвезет нас до города!» Витя обернулся на Катю. Девушка покачала головой. «Нельзя ему верить! Сдаст первому патрулю, потом не выкрутимся!» «А если не сдаст?» «Представь, сколько идти еще!» — парировал Денис. «Ты, наверное, решила надо мной подшутить, да?» Мужчина с тревогой оглянулся на грузовик, ожидая, что там уже орудует шпана, и направился к Лене. Она испуганно взмахнула руками. «Витя, Денис, выходите!» «Давай, идем!» Витя быстро поднялся, схватил сползшую сумку и рысью побежал сквозь мокрые кусты. «Вот они!» — радостно крикнула Лена. «Все здесь! Я же говорила!» Из леса вышел Витя. За ним Денис, Давид, Петя и последней показалась Катя. Она шла, настороженно косясь на водителя. Мужчина с удивлением разглядывал школьников. — Вот это да! — А что вы вообще здесь делаете? — Мы из Сосновки бежим, — выпалила Катя. — Там немцы, еле ноги унесли. — Фриц уже в Сосновке? — Не может быть! Еще вчера, по слухам, были за 60 километров. Шофер повернулся, посмотрел на свой грузовик и скомандовал. — Ну-ка, быстро все в кузов! Он как-то неловко засуетился, засеменил грузовику. Было видно, что известие о столь близком нахождении врага застало его врасплох. Я же собирался в Николаевке забрать из магазина остатки товара. А эти гады, наверное, уже там. Точно там, поддакнула Катя. Вот мы украли у них несколько консервов из машины. И она продемонстрировала ошеломленному мужчине банку тушенки. Точно? Это же наша капсоюзовская тушенка, — сказал он. Я месяц назад ее возил. Как это вам удалось? Не выслушав ответ, он тут же спохватился. Вот же черт! Быстро, быстро в машину! В кузове брезент, накройтесь хорошенько, чтобы не щелки. Впереди пост. Если вас увидят... Вот же черт, — снова повторил он. Надо же всех предупредить. семёныч в Александровку поехала а Митрохин так вообще... Он подсадил Лену в кузов. Катя запрыгнула сама. Остальные, кряхтя, залезли за ней. Ребята присели к дальнему бортику, расположившись на грязных мешках. Все лучше, чем на голых досках. Через пару минут замерзшими руками им удалось полностью закрыться брезентом. Сразу потеплело. Шофер снова выскочил из кабины, окинул взглядом кузов. Нормально. Только слева торчит чья-то нога. Он залез в кузов, примял брезент, сверху набросил что-то еще, удовлетворенно поддакнул сам себе и спрыгнул на дорогу. Водительская дверца хлопнула. Витя ощутил, что грузовик разворачивается. Под брезентом сразу потеплело. Лена сидела справа рядом и дрожала всем телом. Он подумал и одной рукой обнял ее. «Ты, — Ты очень смелая, — прошептал он Евуха. — Мы думали... Я подумал, что тебя сейчас заберут, и... и я больше тебя не увижу. Я тоже так думала, — ответила она, стуча зубами, — но что-то нужно было делать. Мы бы никогда не дошли сами. Грузовик, подпрыгивая и трясясь, понесся по грунтовой дороге. Кажется, водила выжимал из него все соки. На ухабах ребята подпрыгивали, в животах на мгновение замирало, и не успевали колеса коснуться земли, как полуторка вновь взлетала. Он гнал во весь опор, будто позабыв, что в кузове сидят перепуганные школьники. Потом, видимо, вспомнив о них, водитель слегка сбросил скорость, а еще через какое-то время и вовсе остановился. — Пост, — прошептала Катя. — Замереть, не дышать, не двигаться. Они легли на борт и застыли. Витя прислушался. Где-то впереди сквозь шум ветра раздались мужские голоса. Он напряг слух. До Николаевки не доехал. Встретил местных. Они бежали из Сосновки. Там уже немец сидит. Развернулся быстрее и на базу. Пустой, что ли? И Иссельпо должен был забрать оставшийся товар, но какой там? Поздно. Решил не рисковать машиной. Голоса переместились. Сбоку теперь они раздавались так близко, что Витя почувствовал, как его сердце заходится от волнения и страха. Лена сжала его руку с такой силой, что он едва не вскрикнул. «Надо предупредить людей!» «А вы своим скажите!» Шофер постучал рукой по двери. Витя услышал, как звякнула защелка заднего борта. «Наверное, патрульник хотел залезть и посмотреть, что лежит в кузове». Он перестал дышать. Внезапно, будто совсем рядом, раздался взрыв. За ним еще один. Бортик снова лязнул. «Черт! Фокеры бьет! — Всем в укрытии, раздался крик патрульного. — Езжай быстрее, я сообщу про Сосновку куда надо. Шофер не заставил себя долго ждать. Мотор прерывисто заурчал, и полуторка, ускоряясь, понеслась вперед. То слева, то справа хаотично раздавались взрывы. Небо прорезал высокий монотонный гул, но каким-то чудом грузовик продолжал свой путь. — Держитесь, ребята! — заорал из кабины водитель и до упоров давил педаль газа. Витя вжался в пол, обхватил двумя руками Лену, а грузовик, словно маленькая игрушечная машинка, пробирался впереди посреди кромешного ада. Теперь никто из них не думал, что происходящее — всего лишь возможное учение или отработка плановых мероприятий по гражданской обороне. Школьников кидал из стороны в сторону. Чтобы не вылететь за борт, Витя ухватился одной рукой за железную скобу, торчащую из кузова. Кто-то вцепился в его ногу. Судя по темным волосам и блеснувшей линзе, это был Денис. В негу дели бомбардировщики, и, кажется, конца и края им не было видно. Однако скоро разрывы переместились восточнее. В ту сторону, куда они и направлялись. «Город бомбят!» — с ужасом подумал Витя. «Москву! Как же так?» Осторожно он приподнял голову. Брезент над ним натянулся и по его поверхности зашуршал насыпавшийся сверху песок. Витя потянулся, ухватился за бортик и осторожно одним глазом выглянул наружу. Мимо неслась бурая лесополоса. За нею проглядывалось поле. Черное, бугрящееся, волнами оно простиралось до самого горизонта. Витя вдруг заметил огромный ров и насыпь за ним, а возле рва сотни людей с лопатами, кирками и мотыгами. Люди были похожи на муравьев, снующих возле важной стройки. Видение мелькнуло и пропало так быстро, что он подумал, будто вот ему это показалось. Но сквозь следующую прореху в лесополосе он увидел обратную сторону вала. На нем десяток человек, всматривающихся в линию горизонта. «Что там, Витька?» «Кто-то потянул его за ногу. Что ты видишь?» Он юркнул под брезент. «Там строят укрепления». Стараясь перекричать шум двигателя, сказал он, чтобы немцы не прошли. Очень много людей. «Это московская зона обороны», — отчетливо произнес Денис. «Я был на экскурсии с отцом в прошлом году». Он быстро подполз к бортику и выглянул наружу. Даже несмотря на то, что в его очках осталась всего одна линза, да и та еле живая, было видно, как меняется его лицо. Денис был шокирован. «Да». — прошептал он. — Скорее всего, это второй. Главный рубеж обороны на расстоянии 15 километров от Москвы. Ну, а третий рубеж прямо в черте города. Идет вдоль кружной железной дороги по Садовому и Бульварному кольцу. Катя смотрела на Дениса круглыми глазами. — Откуда ты знаешь? Это же военная тайна! — Да какая тайна! — отмахнулся Денис. — В учебнике истории с подробными картами все есть. Я возле доски эту тему отвечал, между прочим. Он внимательно посмотрел на друзей и вдруг спросил, «А какое сегодня число?» «Вроде пятнадцатое, вчера было четырнадцатое», — с сомнением ответил Витя. «И что, никто ничего не помнит? Мы же проходили оборону Москвы совсем недавно». Петя и Давид переглянулись. «Что мы должны помнить?» Им приходилось почти кричать, чтобы Денис мог услышать их голоса. Витя посмотрел на Катю. Она выглядела, как человек, попавший на собрание инопланетян. Денис схватился за голову, тут же потерял равновесие и едва не грохнулся на пол. Петя успел схватить его за куртку и утянуть на себя. — Как что? 15 октября комитет обороны принял решение об эвакуации Москвы. Наступила тишина, в которой натужный вой двигатель оказался чем-то далеким и неестественным. Но это еще не все. Дед мне рассказывал, что в столице началась паника. Мародеры, паникеры, всякие хулиганы и бандиты начали буквально растаскивать Москву на кусочки. Люди бежали от жутких слухов, что передовой немецкий отряд мотоциклистов ворвался в Химки, и город вот-вот будет сдан. Витя повернулся и, несмотря на полумрак царящий под брезентом, увидел глаза Кати полные ужаса. Она смотрела на Дениса, приподнявшись на локте, и качала головой, как бы говоря, «Нет, это невозможно». В конце концов, она так и сказала. «Это, это невозможно! Немцы? В Москве? Мародеры?» Она чуть не плакала. «Хуже того», — распалился Денис. «Дед говорил, что на пару дней в столице вообще наступил хаос». Ни власти, ни милиции. Все делали, что хотели. Тащили товары с магазинов, заводов, фабрик. Не расплачиваясь, захватывали автомобили, чтобы бежать на восток и тому подобное. «И мы туда едем? В этот кошмар?» Сказал Петя уныло. Грузовик подбросил на очередном ухабе. Он вдруг резко затормозил и остановился. Витя ударился головой о бортик. Раздался длинный пронзительный гудок. «Раступись!» — заорал водитель и вновь нажал на клаксон. Между двумя звонкими сигналами автомобиля они услышали шум. Какое-то странное многоголосье, будто бы машина въехала в центр многолюдной площади. Витя осторожно выглянул из-под брезента и тут же ёркал назад. На его лице застыл панический ужас. «Витя, что там?» — шепотом спросила Лена. «Толпа! Куча народа!» Его взгляд метнулся к краю брезента. «Прикройтесь получше!» «Идут прямо посреди дороги, и наш водитель не может проехать. Они не уступают!» «Там какие-то повозки, коровы, дети!» Витя вращал глазами, пытаясь показать, что он заметил за долю секунды. «Всем в каком-то тряпье, как в кино показывали про войну!» «Не может быть!» — прошептал в ответ Петя. Он прополз между Вити и Катей и осторожно выглянул наружу. Ему хватило даже меньше, чем мгновения, чтобы оценить обстановку. «Капец!» — выразился он более чем емко. «Если мы сейчас не тронемся, они начнут запрыгивать в кузов». Лена, услышав его слова, вздрогнула. Зато Катя, кажется, не слишком испугалась. «Ничего они нам не сделают, если запрыгнут. Только тесно станет». Даже лучше, если бы запрыгнули, нас тогда точно никто бы не заметил. Просто держимся друг друга. Слышите? Ее твердый голос придал ребятам уверенности. В этот момент грузовик дернулся, снова просигналил и, повернув направо, вырулил на примыкающую дорогу. Позади послышались ежедневное восклицания, сдобренные изрядной порцией нецензурных выражений. Следующие полчаса они двигались с черепашьей скоростью. Толпа вокруг не давала проехать, и только пристроившись за каким-то военным грузовичком, который прокладывал себе дорогу удивительно резво, они, наконец, покатились более-менее ровно и быстро. Денис выглянул из-под брезента. — Это ж Минское шоссе! — удивленно воскликнул он и тут же спрятался назад. — Кажется, меня кто-то увидел, — прошептал он сконфуженно. И правда, в догонку грузовику раздался свист у улюлюканье. «А ну, слазь, шпана! Водитель, водитель, стой! Там у тебя в кузове пацанва!» Слова растворились в шуме толпы и реве моторов. После этого происшествия ни у кого не было желания взглянуть на то, что творится снаружи. Они прижались друг к другу, не произнося ни слова. Грузовик свернул на более тихую улочку, покатился под уклон... Вдали опять начали рваться снаряды, и воздух тут же прорезал сигнал воздушной тревоги. Такие иногда звучали в Москве в восемьдесят четвертом году для проверки. Но только они были не такие резкие и громкие. И еще через час петляни, когда Витя почувствовал, что его пятая точка больше не может выносить постоянной жесткой тряски, грузовик, наконец, остановился. «Выходите!» — послышался знакомый голос. «Приехали!» Витя осторожно поднял брезент и увидел белую в разводах кирпичную стену. В этот момент водитель истошно заорал. «Стой! Куда тащишь? Стой! Кому говорю?» Витя бросился к другому бортику, откинул брезент. Перед его глазами возник довольно широкий двор, утопающий в грязи, посреди которого двое человек тащили тяжелый мешок, который норовил выскользнуть из их рук. Шофер бросился за ними но потом обернулся и всплеснул руками. — Что же вы делаете, паразиты? Витя подумал, что мужчина кричит им, но когда повернул голову левее, то увидел, что через сломанные ворота, рядом с которыми находилась будка проходной с выбитыми стеклами, еще около десяти человек с напряженными лицами тащат точно такие же мешки. — Прыгай, прыгай! — зашипела позади него Катя, и Витя сиганул с борта прямо в грязь. За ним попрыгали остальные. Он обернулся и поддал руку Лене, которая во все глаза смотрела, как мародеры растаскивают тяжелые мешки. — Надо их поймать! — вырвалось у Вити. Но Катя схватила его за рукав и остановила. — Даже не думай! Настучат по голове — забудешь, как мать зовут. Лучше не вмешиваться. Шофер кинулся к будке, но, увидев, что там никого нет, попробовал остановить коренастого мужчину, который в одиночку тащил один из мешков, на боку которого Витя прочитал надпись печатными буквами. «Мука. Высший сорт!» Водило схватил мужчину за плечо. Тот резко повернулся и со всей силы всадил сапогом прямо между ног. Витя охнул. Лена отвела взгляд. Шофер упал в грязь лицом и замычал от боли. «Дэн, помоги!» Витя побежал к мужчине. Вдвоем с Денисом они подняли его под руки И, медленно ступая, отвели к будке, где тот сел на маленькую скамеечку. Ублюдки! выдавил шофер. Лучше не надо, тихо сказал Денис. Мы вызовем милицию. Ай, какая милиция! Не видите, что творится? Мужчина махнул рукой. Шабаш. Почувствовали крысы. Вон тот, кстати, он поднял руку и указал на мужика, который тащил из ворот две большие коробки. Наш бригадир. Меня его фамилия. Он попытался снова вскочить, но охнув, осел назад. Петя тем временем обошел в будку и в распахнутых воротах чуть не столкнулся с женщиной, которая катила перед собой большой серебристый бидон. Он едва увернулся, услышав громкое ругательство. — Смотри, куда прешь, не видишь, что ли? — Это же не ваше, — не выдержал он. Женщина остановилась и уперла руки в бока. — А что, твоя, что ли? откуда такой правильный взялся? Ну-ка, марш домой, пока уши не отодрала. Я вас запомнил и сообщу ваши приметы милиции, — сказал Петя суровым голосом. — Сообщай, — расхохоталась она на весь двор. — Где она, твоя милиция? — Сегодня здесь уже немец будет. Она плюнула в грязь и покатила бидон дальше, в сторону мглистых непроходимых огородов. Витя посмотрел на мужчину, который сидел молча и покачивал головой. «Не подскажете далеко отсюда до Преображенского рынка?» Шофер, скорее всего, не ожидал такого вопроса. Глаза его округлились. «А зачем вам туда?» «Мы это... У нас тоже кое-что украли важное. Вот как эти. И, скорее всего, повезут туда продавать». «Ну да». «Преображенка рай для жуликов», — подтвердил мужчина, потом глянул на свой грузовик и развел руками. «Ребята...» — Я бы рад помочь, да топливо выдали впритык, а на базе, — он оглянулся, — боюсь, уже все слили. Катя сжала кулаки. — Когда мы ехали, я видел, что еще ходят трамваи. — Вам нужно? — он задумался. — Сделать всего одну пересадку. За огородами, куда тетка покатила бочку с маслом, остановка Филевская. Ехать нужно налево, 31 первый маршрут до Курского вокзала. Но до конечной не езжайте. Выйдите на Ильинских воротах и пересядьте на 14-й. Он идет до Черкизовской, а вы сойдете на Преображенской заставе. Ну, а там найдете. Были там небось не раз. Витя слушал и старался запомнить. Разумеется, они с пацанами бегали на Преображенский рынок, который располагался совсем рядом со школой. Но он не любил его за толчью и цыганок, которые так и лезли погадать. Теперь, когда он вдруг услышал про Черкизова, его обожгла мысль, что, возможно, он будет совсем рядом с домом. И рядом со школой. Ее-то как раз на старом месте не было, она переехала позже, в 1956 году. — А сколько стоит проезд? — глядя во все глаза на шофера, спросил Витя. — Школьникам бесплатно, но на вашем месте? Он задумчиво посмотрел на ребят, вступивших его. — Я был бы осторожнее. — Если попадетесь по патрулю. Я уже не спрашиваю, что на самом деле вы там делали в лесу. — Вижу, ребята, вы нормальные, не то, что это наша шпана. Он вдруг взглянул на Витю серьезными глазами. — А деньги у вас есть? Перекусить что? Витя покачал головой. — Нет. Шофер залез во внутренний карман, достал кошелек и вынул оттуда серую купюру. — Держи вот 10 червонцев на всех. Больше не могу. — Ого, выдохнула Катя. Спасибо, тут же ответил Витя. Спасибо большое. Он осторожно взял купюру, посмотрел ее на просвет. Настоящая, засмеялся мужчина, позавчера в кассе получил. А сколько это? 10 червонцев? Спросил Витя. Купюра чем-то напоминала солидную 25-рублевую банкноту, но и отличия были. Ленин с другой стороны. Надписи, да и год. Значился 1937-й. Как это? Сколько? — удивился шофер. — Никогда не видели такие, что ли? Витя покачал головой. Потом вдруг припомнил, что у бабушки в старом альбоме лежали похожие деньги. И он даже как-то стащил одну купюру, решив, что такая вполне сгодится, чтобы купить в магазине хостовары красивый портативный фонарик на батарейке крона. Когда продавец выбил сумму в кассе, и Витя протянул деньгу, ее удивлению не было предела. Кое-как ситуацию удалось замять. И Витя красная от стыда сунул купюру обратного альбома и больше о ней не вспоминал. Видел, но давно, он неопределенно пожал плечами. Это как 10 рублей, сказал уверенно Петя. Точно шофер улыбнулся. На пирожки точно хватит. Он вдруг схватился. Бегите. Интервалы трамвая сейчас огромные, а, может быть, где-то рельсы повреждены. Неизвестно, когда приедете. — Как вас зовут? — спросил Витя. — Мы, если увидим милицию, то расскажем. — Коля. — Николай Тимофеев, водитель второй колонны Потребснаба. Я сейчас сам буду звонить. — Но если вдруг встретите наряд, лучше быстрее текайте, чтобы вас не забрали. Ребята переглянулись. Через мгновение они уже бежали по грязному и изрытому колесами грузовиков двору, по узкой тропке меж серых, прибитых осенью огородов, мимо деревянного колодца вдоль высокой изгороди с торчащими сквозь нее кустами. Вдали послышался характерный звук трамвая. — Это наш! — выкрикнул Витя. — Бежим быстрее! —